Глава шестая. Всё, приехали, называется. Я совсем забыла, что зверёныш питается магией моей стала быть. Раз я недоступна, то что же он? Умрёт? Но ведь в лесу он как-то выживал. А что можно сделать? подняла я глаза на генерала. Он тяжело вздохнул. Ты не дашь мне сегодня спать, верно? Хотя какое там спать? Уже рассвет скоро. Твоего зверёныша Он повыше поднял дарги, тот заскулил, как настоящая собачка. Нужно подпитать магически. Я так понимаю, у тебя с ним установилась связь. Ну да, кажется, кивнула я. Всё-таки в магии я не очень разбираюсь. А потом зачем-то уточнила. Он укусил меня за палец. "Ясно", нахмурился генерал. "Это плохо". Всё-таки зверька терять не хотелось. Да чего уж там скрывать? Я привязалась к Ушастику. Но «Ну, 3 дня от твоего заключения он, наверное, переживёт, но умрёт, как только ты потеряешь магию. То есть выбор у меня прямо-таки замечательный: либо родить дракона неизвестно кому, хоть бы меня спросили, либо подпитывать магией Ушастика. Правда, вроде бы это не прямо сейчас будет, но подождите, я вдруг поняла, о чём говорит генерал То есть, если вы наденете на меня браслет, ограничивающий магию, у счастья кумрёт? Эверин сжал губы. Видимо, очень хотел соврать мне, но как я понимаю, военные в любом мире одинаковы со всеми кодексами чести и прочим таким. Да, он всё-таки ответил мне честно. Просто замечательно, протянула я. Дарги как понял мою иронию, и тоненько заисколил. Когда я не согласна на браслеты, генерал окинул меня хмурым взглядом. Он явно не привык к тому, чтобы ему перечели. Вон как на принца накинулся: "Ты слишком много споришь". Всё-таки выдал он. Я уже набрала воздуха в грудь, чтобы действительно поспорить, когда он вдруг спросил: "А зачем тебе этот дарги?" "Зачем?" Этот вопрос застал меня врасплох. Этот зверек единственный, кто проявляет ко мне дружеские чувства в этом мире и не пытается использовать. Выдохнула я. Потом посмотрела на его не проницаемую рожу и меня понесло. За эти несколько дней меня попытались убить, продать как скотину на аукционе, обвинили в краже ребенка. Я нормально не ела, не мылась и не причёсывалась. Меня окружают только драконы и их интриги. И на фоне вас всех Дарги выглядит просто образцом любви и гостеприимства. Он единственный, кому я могу хоть немного доверять. Я выпалила всё это на одном дыхании, потом сжала губы и с вызовом посмотрела на генерала. Но он молчал, только складка на лбу обозначилась чётче. У шастек всё это время тряпочкой висела у него в руках, иногда поскуливая. И зачем я это говорила? Ну ли реакции? Их, наверное, обучали в любой трудной ситуации держать лицо и уходить от ответа. Но мне-то теперь что делать? Ладно, я не буду надевать на тебя браслеты, но и обучать не буду. Вдруг все-таки снизошел до меня Эверин. Как замечательно, съязвила я. Ладно, научусь по книжкам, сама как-нибудь. Генерал поднял брови, но ничего не сказал. Наверное, я подумала, что я дура. Ну и пусть думает, что хочет. Мне, собственно говоря, плевать. Он развернулся, собравшись уходить, когда я всё-таки попросила: "Не могли бы вы подпитать моего Дарги магией? Мне его жалко". Эверинг хмыкнул, но так ничего и не сказал. Всё-таки молчаливые они люди, эти военные. Но Ушастик поднял повыше одной рукой, а другой словно бы и погладил по шорстке. Изверёнёр сначала дёрнулся, а потом широко раскрыл глаза, да так и застыл. Я бы испугалась, но свясли ей там у виной или невест откуда взявшееся ощущение, что генерал не причинит нам вреда, но я вдруг поняла, что у шастик кайфует. Прямо такие получает наслаждение. Уж не знаю, чем там его Эверин подкармливал и какой магией, но она явно вкусная. Когда генерал поставил Дарги на пол, тот пошатнулся, но все-таки не упал. Доблестно встал на лапы, как будто пьяный, честное слово, и счастливо, мурча, направился ко мне. Его шерсть к снова стала ярко-розового цвета. Когда исчез генерал, я даже не заметила, мирно почесывая, прикрывшего глаза ушастика. Он пригрелся мне на коленях, а я вдруг почувствовала, что безумно хочу спать. Меня прямо такие вырубает. Эх, ване здесь, как и ночные рубашки, наверное, не бывало роскошь. Ну, конечно, чего ещё ждать от холостяка? Да он даже за своей дочерью следить не может. Немного взбодрив себя этими мыслями, я уснула. И спала как младенец. То ли антимагическая комната там о виной, то ли ещё что, но сны мне не снились, вообще никакие. А утром я проснулась от мерного урчания Дарги. Интересно, ему не вредно находиться здесь, со мной. Открыла глаза и довольно улыбнулась. Ушастик совернулся у меня в ногах и урчал, как сытый кот. И, судя по виду, ему ни капли не стало хуже, только если лучше. Интересно всё-таки, кто он? Помесь собаки с кошкой с примесью магии, и что он вообще может? Может быть, в книгах найдётся ответ. Я села на кровати с намерением разобраться во всём этом, когда услышала шаги. Я ожидала служанку с завтраком, но появился снова генерал и даже поздоровался. Доброе утро. И вам доброе, кивнула я. Я принёс тебе завтрак. Эверин что-то прошептал, и моя решётка скрипнула, открываясь. А у вас в замке слуг нет? Сневением видом спросила я: "С чего это ты взяла?" Генерал даже опешил. "Но ну, вы приносите мне завтрак, грубо говоря, в постель и лично. Что уж тут ещё можно подумать?" А во внезапно вспыхнувшее чувство я уж, простите, не поверю, я развела руками. Генерал снова странно посмотрел на меня, и я могла поклясться, что видела в его глазах смешинки. Однако Но заговорил он спокойно, даже без намёка на улыбку. В антимагическую комнату не может проникнуть никто, кроме хозяина замка, то есть меня, уточнил он. Это если я ещё не поняла, кто здесь хозяин. Ну да. Тогда, если мне здесь ещё 3 дня обезвылазно сидеть, я хотела бы вас попросить организовать мне ванну. Наглость второе счастье, вспомнила я вдруг фразу Но Эверен же сам предлагал. Просите, что хотите, вам доставят. Вот я и попросила. Но не грязный же есть. Вчера я уснула пыльная, даже не умывшись, и являла собой, наверное, просто обрачек женской красоты. В глазах генерала промелькнуло удивление. Он развернулся и пошел прочь от меня. Кажется, я его все-таки обидела. Но даже в доме Джолианы условия были лучше. Эх, делать нечего. Придется завтракать грязной и не умытой чушкой. Зеркало хоть здесь есть. Я сделала несколько шагов в намерии не найти зеркала, когда снова послышались шаги, и перед моим изумленным взором сначала появилась сплывущая по воздуху ванная, а потом и генерал, который, видимо, это с ней сотворил. Ух ты ж! Интересно, а воду в ванну он принесет таким же образом? Но генерал плавно сливитировал ванную прямо в комнату, на пол возле моей кровати, чтобы вылезти из кровати и точно оказаться в ванной. Ну что ж, читать в ванной я любила, а книг мне много оставили, и у Шастика бы надо помыть, заодно и выясню, чего в нем больше, кошачьего или собачьего. Эта мысль и так захватила меня. Что я пропустила момент, когда генерал собрался уходить. Ну уж нет, я не отпущу его, пока не узнаю, что делать с ванной и откуда брать воду и прочие принадлежности. Генерала, уверен, окликнула я его. Он дёрнулся, словно получил пощёчину. А что не так? Фамилию его я не знала, а как обращаться к своему то ли супругу, то ли нет, тоже не понимала. И всё-таки он остановился с таким видом, словно говорил: "Ну что вам ещё надо? А вы воду и банные принадлежности принесёте?" Он снова посмотрел на меня нечитаемым взглядом, потом вздохнул, видимо, от моей тупости, но произнёс нечто совсем другое: "Всё время забываешь, что ты из другого мира. Эта ванна заряжена водой на 6 раз. Найдишь, что на 3 дня а тебе этого хватит". Как это заряжено. У меня глаза на лоб полезли. Полезное приобретение, однако. И что нужно делать? Ничего. Просто садись и принимай ванну, и вода появится, тёплая. К сожалению, регулировать её нет возможности, он развёл руками. По банные принадлежности сейчас. Он пошарил руками где-то под ванной, и я глазам своим не поверила. На бортике ванны появилось несколько различных пузырьков. Тоже, наверное, лайт-версия. Я усмехнулась про себя. Не техногенный мир. А вот сколько всего они изобретали. Но вслух только сказала. Благодарю вас. Про одежду даже спрашивать не стала. Но это такие мелочи, право слово. А выстирать палатией я, думаю, смогу. Тем более тут сама наливаящаяся ванна. Да такие мелочи меня даже волновать не должны. Генерал ушёл, а я ещё подождала минут 5, осмотрелась по сторонам, потом быстренько разделась и юркнула в ванну. Почему-то у меня была чёткая уверенность, что сяду я в пустую ванну, и потом она тут же нальётся. Но как только я поставила одну ногу в ванну, она тут же налилась до краёв. И какая тёплая, приятная вода. Мм. Несколько минут я просто наслаждалась процессом намокания, а потом начала распаковывать и исследовать пузырьки. Я так и не поняла, разные виды мыла это были или шампуни, но мылились они прекрасно, а пахли просто восхитительно. Я капнула немного в ванну, немного на волосы и лежала, отмакала в ванной. когда услышала тихий мявк обернулась дарги состроил умильную мордашку и бачком бачком прибирался к ванне и что ты хочешь ушастик помыться я посмотрела на него с интересом а он подошёл к ванне встал на задние лапы понюхал воду и посмотрел на меня мне кажется или у него появилось желание поплавать нет дорогуша Хоть и магический зверь, но сидет с тобой в одной ванне – это фи, антисанитария, короче говоря. Так что давай ты только после меня. Звереный ж, как будто понял, обошел ванну кругом, потом втянул носом воздух. Один из пузырьков понравился ему, видимо, больше других, и вдруг он ухватил его в зубы. Эй, ты что делаешь? – крикнула я. Но хитрюга, зажав в зубах пузырек, уже отбежал от ванны, потом виновато посмотрел на меня и залпом выпил его, сплюнув в баночку на пол. Вот так живность. Интересно, ему не поплохеет от этого? Но у счастья, видимо, было другое мнение. Он только довольно заурчал и снова лёгся на кровать, поводя носом воздух. Не знаю, сколько я так расслаблялась в ванне, прикрыв глаза. Вылезла только когда вода уже почти совсем остыла. Хотела надеть своё старое платье и тут же плюхнулась обратно в воду. На тумбочке рядом с кроватью аккуратно лежало полотенце и красивое голубое платье. Но когда я залезала в ванну, этого там точно не было. Так, либо это опять магия, либо генерал являлся сюда собственной персоной. И перенёс всё это дело, но тогда бы я его точно услышала. Я расслабленно выдохнула. Генерал всё-таки мужчина чести, насколько я поняла. И если бы и хотел как-то мне навредить, то уже сделал бы это. В конце концов, с Рииса здесь не церемонились, насколько я поняла. Но память об умершей жене, кстати, надо бы признать, что с ней случилось. Видимо, была действительно крепка. А может быть, драконы вообще одна любовь, ну то есть как в книгах, истинная пара и всё такое. Надо бы узнать об этом поточнее. И в этом мне абсолютно точно помогут книги. А ещё целых 2 свободных дня. Так, я вылезла из ванны, потёрла всё тело изумительно мягким махровым полотенцем, а потом, эх, была не была. Я принялась натягивать на себя платье. Как замечается, наверное, что корсеты и шнуровки на спине у них здесь не в моде. Одевшись, я подошла к зеркалу. Платье село идеально. И, если честно, Джилиана, я всё ещё никак не могла считать это тело своим, выглядело в нём идеально. Длинное платье цвета морской волны, почти в пол, идеально сочеталось с тёмно-русыми волосами. По вороту и подолу оно было отделано золотой нитью. И выглядело очень просто и в то же время очень богато. Портной знал своё дело. Если Эверин принёс это платье, то большое ему спасибо. Правда, я представила, что оно раньше принадлежало его жене, и мне как-то поплохело, хотя с другой стороны, мне эта женщина ничего не сделала. Наоборот, видимо, была прекрасной драконицей. Так что я постараюсь носить это платье в память о ней. и не заморачиваться. А теперь пора позавтракать. Я подошла к столику, на котором стоял поднос с едой. Даргет тут же соскочил с кровати и начал ввертаться возле меня. Так, дорогуша, ты получишь то, что останется, потому что я зверски голодна. Я села завтракать и с удивлением обнаружила, что еда не остыла. Ну да, чего я удивляюсь? Если у них тут есть самоналивающаяся ванна, то почему бы не быть самонагревающейся еде? Готовить в замке умели. Я съела почти всю тарелку каши из непонятной крупы, по вкусу нечто среднее между оземной рисовой и овсяной, только намного ниже. Выпила какой-то сок и закусила пирожными. Потом посмотрела на отчаянный взгляд Дарги и оставила ему кусочек пирожного. Аккуратно сложила всю посуду на поднос и пересела на кровать. Так, время читать книги. В следующие несколько часов я прилежно изучала историю и географию Драконьего мира, а также их обычаи. Прежде всего, этот мир назывался Аларин, что на драконьем языке означало сияющий. Ну, конечно, патетика это наше всё. Драконы делились на кланы по цветам. Шесть основных кланов: синие, жёлтые, чёрные, белые или серебристые, зелёные и красные, соответственно цвету дракона. Эти шесть кланов из пакон были самыми сильными. Драконы ревностно оберегали свои традиции и почти никогда не устраивали межклановые браки, потому что дети в таких браках рождались слабыми и могли вообще не обрести крылья. но если обретали, то их дракон получал смесь цветов их родителей. А поскольку драконы, посмевшие пойти против воли родителей, всё-таки существовали, то скоро появились и более малочисленные и слабые цветовые кланы: фиолетовые, оранжевые, бежевые и прочие. На деле земли и родовые имена такие драконы получали только после многолетней истории, и то, если род не угасал. Поэтому самыми богатыми по-прежнему оставалось шесть родов. После разлома численность драконов сильно уменьшилась, но оставшиеся драконы повели себя очень предприимчиво, быстро разобрав имевшиеся должности. Синие служители порядка и шпионы, да-да, и вот почему Сейра Рональда все презирали и боялись. Не самая почетная профессия. Черные военные. И зелёные придворные советники, красные ювелиры, а жёлтые учёные. Королевским же родом со времён разлома считались белые драконы. И, кстати, этими различиями в профессиях и объяснялись разноцветные крыши в городе, которые я видела. Под этими крышами жили люди, вассально принадлежавшие одному из кланов, либо работавшие на них: ювелиры, служащие, губернаторы и прочие. А что удобно. По крыше можно определить, какой из драконов тебя пригласил в гости. Я немного отвлеклась и зевнув, прилегла на подушку, и тут же подскочила с диким визгом